Книга пророка Аввакума Глава 1: Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум «Да Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь, для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?»